и прощально похлопал его, то сама по себе идея не нова. Мы все обречены, довольно деланно рассмеялся Герцек. О, как это мило. Моё почтение, Джерек. Прощайте, прекрасная госпожа Кристия, откланялся лорд Джегет и с оскроблённым видом покинул вечеринку, окончательно разочаровавшись в Герцке. До встречи, лорд Джагет, одновременно попрощались Джерик и госпожа Кристе. И в самом деле, такой унылой вечеринки не было уже тысячу лет. Немного погодя, они разомкнули объятия и уселись рядом на лужайке. Судя по звукам, многие стремились уйти, натыкаясь в темноте друг на друга и принося извинения. Это было самое настоящее бедствие. Джеррик, пытаясь быть великодушным, подумал, а не нарочно ли всё это подстроил Гёрцк? Если так, сюжет можно было признать вполне пристойным. Вечер обманутых надежд. Города Африки снова вспыхнули огнём. И Джерик смог разглядеть герцога Квинского, толкующего о чем-то с инопланетянином, который все еще стоял на постаменте. Мимо прошествовала миледи Шарлаттина, не замечая Джерика и миссис Кристи. — Герцог! — окликнула миледи Шарлаттина. — Этот зверек из вашего питомника? Хозяин вечеринки повернулся. И по его красивому бородатому лицу, выражающему полное уныние, стало ясно, что неудача не была задумана заранее. «Герцог, должно быть, устал, бедняжка!» — посочувствовала миссис Кристия. «Это можно было предвидеть, если сваливать сенсации в кучу, да еще без малейшей авторской задумки», — саркастически сказал Джерек Кристиан. Впрочем, я уже говорил это. Вот, Эрик, не будь таким жестоким. Хорошо. Карнелиан устыдился того, что стал наслаждаться неудачей герцога. Прекрасно, госпожа Кристия, мы сейчас же пойдём и утешим его, даже поздравим, если пожелаете их, хотя боюсь, он не поверит в мою искренность. Они поднялись. Вопрос миледи Шарлотины застал герцога в расплох. Он ответил туманно. Питомники? Хм, почему бы нет? Тогда я могу взять его. Конечно, конечно, берите. Благодарю. Миледи Шарлоттины пальцем поманила инопланетянина. Пойдём со мной, любезный. Инопланетянин повернул к ней несколько глаз но я должен оставить вас благодарю за приглашение хринь хрюм хрям но тем не менее р -р -р -р -р, я вынужден хринь хрюм хрям отказаться он двинулся к своему кораблю меледия шарлотина небрежным жестом одной руки сковала движение пришельца а другой рассеяла его звездо лёд Какое безобразие! Зарико слышал голос за спиной и обернулся, чтобы увидеть, кто это там говорит на языке XIX века. Это была женщина. На ней был плотно облегающий жакет, а пышная серая юбка закрывала ноги до кончиков чёрных сапожек. Под жакетом виднелась белая блузка с маленькими кружевами, на уложенных косами каштановых волосах широкополая шляпка. Её хорошенькое худощавое лицо выражало негодование. Без сомнения, это был странница во времени. Джеррик радостно заулыбался. "О, -о, -о, -о воскликнул он, вы из древности". Она не обратила на него ни малейшего внимания, обращаясь исключительно к миледи Шарлоттине, которая увы абсолютно не знала этого языка. Сейчас же отпустите бедное создание, хотя оно не человек и уж, конечно, не христианин, но всё же творение Божье и имеет право на свободу. Джерек от восхищения потерял дар речи, наблюдая, как странница во времени шагнула вперёд, махнув тяжёлыми юбками.